Глава 15. Аргард смотрел на безмятежное лицо спящей Шессориэль и с трепетом прислушивался к себе. Флорантиль вышла ненадолго проверить Триастреса, а Кирана отправилась на кухню за какой-нибудь едой. Дракон боялся остаться с Шессориэль один и обнаружить, что всё это безумие, творившееся в его душе, никуда не делось. Но ничего не происходило. Нет, он чувствовал какую-то нежность по отношению к ней, но она всего лишь была как тепло от прикосновения любимой руки, а не тем губительным пламенем, пожиравшим его прежде изнутри. Похоже, с новой жизнью у него появился и новый шанс. Он вздохнул глубже и прикрыл расслабленно глаза. За его спиной тихо стукнула дверь. А через несколько мгновений мелодично звякнули чашки на поставленном подносе, и наступила неловкая тишина. Аргард обернулся. "Ты чего?" шёпотом спросил он у застывшей Кираны. "Иди сюда". Девушка закусила смущённо губы, но послушно подошла к нему, а дальше была ловко схвачена и прижата им к груди. Что ты себе опять придумала? прошептал он ей на ухо. Ничего, замотала она живо головой, но горящие щёки выдавали все её мысли. Да как же? оскалился он. Осторожно, повязки. В свою очередь, возмутилась шёпотом Кирана. Раны так никогда не заживут. Просила же тебя не оборачиваться и не летать. Оргард прищурился. А девочка не так покорна, как казалось, и улыбнулся. Ему так даже больше нравилось. Хорошо, кивнул он и прижал её к себе сильнее. Всё хорошо. Может, не стоит её будить, смущённо прошептала Кирана, удобнее устраиваясь в его объятиях. Оргард тяжело вздохнул. Никто не представлял, как разбудить Шез, объяснить, что Кростиса в храме нет и, возможно, уже не предвидится, и тут же сообщить ей, что она вообще-то хранительница и никто её не освобождал от обязанностей. "Давай, если вдруг понадобится, я её быстро на руках принесу в зал", предложил Оргард. "Так можно?" Они переглянулись. Тирана кивнула головой. Я не хочу вас отвлекать. Вдруг послышался тихий голос Териастрыса от двери. Но у нас там рассвет. Азул всматривался в тёмно-синий горизонт и не мог никак поверить глазам. Над храмом стояла пронзительная тишина. Кои где ещё виднелись отсчиги огня, но они становились всё менее заметными на фоне встоявшегося светила. Только-только несколько острых лучей пронзили горизонт, но на площадке раздались возгласы ликования собравшихся белых хранителей. Что думаешь? раздался голос Хаира рядом. Он также с недоверием вглядывался в разворачивающуюся картину. Но взгляд мастера был как никогда полон надежды и желания верить происходящему. Не знаю, напряжённо отозвался Азул. Странные ощущения, я чувствовал, как из меня тянулась сила. Хаир и Азул переглянулись. Странные изъятия силы почувствовали все в зале, и даже нить необычным образом отзывалась на непонятное воздействие. Но того немыслимого надрыва, что все они ждали, так и не произошло. На площадку выбежали аргард с кираной, а следом за ними показались и Териастрис с Флорантиль. Эльфика настороженно жалась к нагу, оглядываясь на собравшихся. «Трис!» — обернулся к нагу Азул. «Что думаешь?» Где Кростис? Нак нахмурился. Очевидно, что ему что-то удалось. Медленно заговорил он. Иначе никак не объяснишь то, что мы видим. Это не затишье, это отступление. Я не чувствую больше призыва от пустоши. Азул нахмурился и подался вперёд. Нас всех призывали, конечно же, отмахнулся Нак. Неважно. А где может быть Кростис? подала голос Флорантиль. На этот вопрос ответа ни у кого из собравшихся не было. Может, слетать к Эльмхорасу? предложил Аргард. Может? неуверенно кивнул Териастрис. Кирана с Аргардом переглянулись и молча приняли решение лететь вместе. Азул отправил с ними ещё двоих белых драконов, а Тириастрис Лакфрида. Проводив их взглядами, Флорантиль робко тронула руку Нага. "Я вернусь к Дельфи", тихо проговорила она. Наг кивнул и вдруг взял Эльфийку за руку. Я с тобой. Дельфи открыла глаза и глубоко вздохнула. Она так любила этот момент в последнее время. Первый вдох не возвращает ещё памяти о том, что происходило вокруг неё все эти дни, не наполняет ещё болью тела. Всего миг, но такой спокойный и желанный. Но стоило вдохнуть снова, И в душе смутно завибрировали тревожные струны, наполняя её всё больше и больше тревогой. Сердце бросилось набирать обороты. Доброе утро, раздалось вдруг хриплое на духом, и Дельфи резко села на кровати и обернулась. Рядом с ней сонно щурился Кростис, приподняв голову над подушкой. Ты чего так вскакиваешь? проворчал он, Но тут же улыбнулся и сгрёб её в объятия. Дельфил уставилась на него большими глазами, пытаясь отодвинуться, чтобы лучше его разглядеть. Но удавалось плохо. Нако упорно притал лицо в её волосах и сжимал её крепче. "Ты же наконец выдавила она. Ты же куда-то уходил?" Она помнила странное ощущение какой-то тоски и потери, или всё это ей приснилось? Я только туда и обратно, усмехнулся он и тут же поцеловал её в шею. Кростис возмутилась Дельфи. Ты? Она вдруг осеклась и зажмурилась. Нак Замир отодвинулся и подозрительно сощурившись, спросил: "Ты что считаешь про себя?" И тут Дельфи не выдержала и прыснула со смеху. Кростис широко улыбнулся в ответ и уже было собирался продолжить задуманное, как вдруг от двери раздался удивленный возглас Флорантиль. Мать Дельфи так и застыла с изумленным выражением лица, а рядом с ней, с не менее живописными эмоциями, замер Ториастрис. «О!» — наконец выдавил он многозначительное и поспешил закрыть за ними дверь оттеснив лучащуюся радостью флорантиле в коридор. "Мама!" вдруг вскинулась Дельфи, и Кростис еле успел перехватить её руку, не дав выскочить следом Голышом. "Откуда она здесь?" она возбуждённо всматривалась то в лицо Нага, то в закрытую дверь, едва усеживая на месте, а потом вдруг остановила взгляд на его руке, удерживающей её запястье. Кростис тоже внимательно рассматривал необычный браслет из жёлтого металла, украшавший его руку до середины предплечья. Сплетённый из тонких нитей, он, казалось, совершенно не имел никакого рисунка, и только потом становилось понятно, что это два браслета, вставленных один в другой. Стоило ему чуть повернуть руку под другим углом, Браслеты словно сливались и проявляли сложные узоры, в котором читались какие-то символы. Кростис заворожённо сжал пальцы и удивлённо хмыкнул. Именно эту руку заматывал в пустыши Марагорд. Я тебе всё расскажу, задумчиво прошептал он. Только давай ещё немного поспим, а? Дельфи спрыгнула с дракона на землю и огляделась. Солнце едва встало, и в его лучах открывалась картина, от которой вставал ком в горле. Но она взяла себя в руки и шагнула ближе. На месте прохода, открытого в Эльмхоре с демонами, теперь зияла тёмная закопчённая воронка, вырывающаяся в недра северной земли с высоты было даже и не разглядеть её дна. Дельфи позвал её подошедшей Азул и заглянул ей в лицо. Ты в порядке? Она порывисто вздохнула, проглотив ком, ставший в горле, и кивнула. А ты? Он пожал плечами и огляделся, выдохнув облако горячего воздуха. Северная земля стремительно остыла. И лишь прожжённые лавой артерии чернели местами в снегах, но уже и они затягивались снегом. Север зализавал раны, возвращаясь к привычной жизни. Дельфи подала ему сумку, перекинутую через плечо. Он вытащил из неё две большие прямоугольные свечи, опустился на колени и принялся разгребать снег. Крости снев в курсе, что мы. Нет. Покачала Дельфи головой. Не пустил бы. Азул усмехнулся. В том, что правитель мира не знает, куда делась его спутница, и что её вообще нет в храме, он сильно сомневался. Но Дельфи ничего говорить не стал. Высоко в небе раздался протяжный вскрик Леура. Приветствовавшего долгожданное солнце, Азул установил свечи и отошёл от них на шаг. А когда солнечные лучи достигли площадки, фитили вспыхнули сами собой ярким синим пламенем. Сразу же затрепетавшим на ветру, и Дельфи показалось, что вокруг разлилась какая-то еле уловимая мелодия. Ровный ритм её окутывал, успокаивая. А солнце поднималось выше, питая необузданное ощущение жажды жизни, которое, несмотря на кажущую себе жизненость этого края, пронизывало тем не менее всё вокруг. Дельфи улыбнулась и глубоко вдохнула морозного обжигающего воздуха. Азул поднялся и встал рядом с ней. «Я буду впредь ставить свечу из-за тебя», — сказал он. Дельфи благодарно улыбнулась. «Ну что, обратно? Или хочешь побыть тут еще?» — спросил он, на что Дельфи отрицательно замотала головой. «Давай обратно», — подтвердила она, непроизвольно потеряв ладонью рука в плаща, под которым скрывался такой непривычный новый браслет. Надеюсь, Кростис не будет сильно нервничать, Азул понимающе кивнул. Кростис стоял на площадке храма и вглядывался в ледяную гладь Северного моря, скрестив руки на груди. Вокруг привычно вился ветер. Те ребята в чёрный плащ, нага И развивая чёрные волосы у пруга, тыкаясь в лицо и заставляя слезиться глаза. Зубы Кростиса были сжаты, взгляд напряжён, брови сдвинуты. Позволишь? Териастрис настороженно глянул на племянника, но тут же перевёл взгляд на открывающийся вид. Всё хотелось спросить. И Азула Это тоже беспокоит. Ты правда оставишь Кайтифа во главе Чёрного храма? Кайтиф мёртв, равнодушно отозвался Кростис. Брови Териастреса на мгновение удивлённо взметнулись, но он быстро взял себя в руки и хмыкнул. Я подозревал, что он пытался убить Шес. "Тише", сказал Кростис. И он это подтвердил. Риастриски внул, щурясь на встающее солнце. А старый белый дракон Лоденхайт, подсказал Кростис. Он не знал, что эта дрянь могла её убить. Нет, помотал головой тот. Он думал, что просто рвёт нашу связь, но шес умирала. Наги обменялись напряжёнными взглядами. Териастрис тяжело вздохнул. А где она? спросил он. Флорантиля обыскалас её. Кростис вдруг улыбнулся и опустил взгляд на ободок золотистого браслета, виднеющегося из-под рукава. Марагорт сделал ему единственный, но самый необходимый подарок, точно определив главные условия при котором этот мир будет в равновесии так долго, как только возможно. Браслеты давали неприкосновенность тому, кто их носит, и возможность кростису всегда знать, где находится его любимая.